Они сложены на груди. Босх решил, что они были скручены, но затем их развязали. Скорее всего, после того, как наступила смерть. Он различил на левом запястье садину. Видимо, жертва старалась освободиться от пут. Глаза мужчины зажмурены. В уголках засохло беловатое, почти прозрачное вещество. «Кис, попрошу тебя вести протокол». «Хорошо». Босх склонился еще ниже над багажником и заметил, что в носу и во рту у мертвеца запеклась кровь. Волосы слиплись от крови, она текла по плечам и лужицей свернулась на коврике багажника. На дне багажника имелось отверстие, и через него кровь просочилась наружу и капала на гравий под машиной. Отверстие располагалось примерно в футе от головы жертвы, где коврик Завернулся и обнажил металл. Дырку проделала не пуля. Это было либо специальное дренажное отверстие, либо здесь когда-то торчал болт, но со временем открутился и выпал. Затылок жертвы представлял собой сплошное месиво, среди которого Босх разглядел две дырочки с зазубренными краями. Они располагались ближе к основанию черепа, в затылочном бугорке, вспомнил Босх научное название. Недаром присутствовал на стольких вскрытиях. Волосы вблизи ран опалили вырвавшиеся из ствола оружия горячие газы. Кожу запятнал порох. Выстрелы в упор. Выходных отверстий Босх не заметил. Вероятно, 22-й калибр. Такие пули не вылетают наружу, а бьются внутри, словно отскакивающие от стенок, брошенные в пустую банку из-под мармелада камешки. Босх поднял голову и увидел, что внутренняя поверхность крышки багажника тоже запачкана кровью. Он долго разглядывал пятнышки, затем отступил на шаг и выпрямился. Окинул взглядом багажник, мысленно перебирая пункты воображаемого списка. На дороге и на поляне крови не было, значит, жертву убили здесь же, прямо в багажнике. Возникали вопросы. Почему здесь? Почему убитый без обуви? Почему ему развязали руки? Босх решил обдумать это позднее. «Бумажник искали?» спросил он у коллег. «Пока нет», — произнес Эдгар. «Узнаешь его?» Босх посмотрел в лицо убитого. Искажено страхом. Мужчина зажмурился. Он понимал, что вот-вот произойдет. «А что это у него за белесая субстанция в глазах?» уж не слезы ли? А ты? Нет, слишком обезображен. Босх задрал полу кожаного пиджака трупа. В задних карманах брюк бумажника не оказалось. Он распахнул пиджак. Бумажник лежал во внутреннем кармане. На нем красовалась этикетка магазина мужской одежды Фред Хабер. Там же находился конверт, в который авиакомпании вкладывают билеты. Придерживая полу, Босх извлек из кармана и то, и другое. «Закройте», — попросил он. Эдгар осторожно, словно гробовщик, опустил крышку. Босх присел на корточки и положил на кейс бумажник и конверт. Сначала он раскрыл бумажник. С левой стороны все отделение занимали визитные карточки. Справа в пластиковом окошке виднелись водительские права. На документе значилось Энтони Н. Алиса Энтони Энн Алиса, повторил Эдгар, сокращенно Тони, студия ТНА. Убитый проживал по адресу в Хидден Хайленс, в небольшом районе на Малхолланд-Драйв, который окружал голливудские холмы. Такие места обычно огорожены высокими стенами, и в будке у ворот 24 часа в сутки дежурит охрана из нанятых отставных полицейских Лос-Анджелеса. Адрес полностью соответствовал марке машины – Роллс-Ройсу. Босх открыл отделение для денег и, не вынимая банкноты, пересчитал их – две долларовые купюры и 9 двадцаток. Он произнес сумму вслух, чтобы райдер занесла ее в протокол. Затем раскрыл авиаконверт. Внутри оказался купон билета – В одну сторону из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, на рейс авиакомпании American Airlines.